Глава 14. Тейра. Как бы мне ни хотелось считать Леара Бертлина сумасшедшим, но события следующих дней неоднократно подтвердили, что он был прав. Утром после его визита ко мне явились двое полицейских магов. Они долго и упорно пытались выяснить у меня о событиях, произошедших в день бала стихий, но мне нечего было им ответить, потому пришлось воспользоваться советом и сделать вид, будто у меня частичные провалы в памяти. Доктор Харит подтвердил мои слова. Уж не знаю, верил в это на самом деле или ему приплатил уже известный мне маг, но в целом допрос прошёл вполне ожидаемо, а мы с представителями правопорядка остались одинаково друг другом недовольны. Перед уходом один из них злорадно сообщил, что до суда я заключена под домашний арест, а после выписки из госпиталя меня отконвоируют домой. Эта новость стала для меня сюрпризом. Правда, не могу сказать приятном или нет, ведь по логике получалось, что живу я тут далеко не в особнике, а где даже не представляла. Вечером того же дня ко мне пустили родителей, но при виде этих людей я впала в такой ступор, что даже изображать ничего не пришлось. Мама выглядела чуть моложе, чем на самом деле, и одета была в какие-то лохмотья, но при этом она так искренне плакала сидя в моей кровати, что я неожиданно для себя самой прониклась к ней сочувствием. Отец вёл себя ещё более странно. Он тоже выглядел непривычно просто, но в глазах стояла такая боль, что и не передать. Этот мужчина был поразительно похож на моего папу, но, как и генерал Сон, не позволял эмоциям взять верх. Вот только я по глазам видела, что он не смирится и сделает всё возможное и невозможное, чтобы мне помочь. Эти люди, так сильно похожие на моих родителей, провели в палате около получаса. Потом доктор объявил, что время посещения окончено и попросил их удалиться. Оставшись одна, Я ещё долго прокручивала в памяти их образы, их слова, их взгляды и с горечью понимала, что мои родные папа и мама вряд ли стали бы настолько обо мне переживать. И ещё было очень стыдно обманывать этих людей, а вот только я даже не представляла, что они сделают, узнав, что я не их дочь. Даже не представляю, какой была их Тейра, как она себя вела, чем увлекалась, были ли у неё друзья, подруги. Может, жених или возлюбленный, и главное, как мне вести себя, если кто-то из них явится? Ещё никогда в жизни я не чувствовала себя такой беспомощной и одинокой, такой растерянной. Даже в том жутком подвале, где когда-то меня почти неделю держали фанатики-маги, у меня оставалась надежда на счастливое спасение. Я жила ею, верила в неё. Она давала мне силы бороться, терпеть жуткую магию, сносить оскорбления, а сейчас Надеяться не на кого. В этом чужом, враждебном мире я оказалась совершенно одна. Но просто взять и сдаться мне не позволяла гордость. Разве так должна поступать сильная ведьма из древнего рода Соун? Нет. И пусть ситуация кажется патовой, но опускать руки никак нельзя. Но сама я не справлюсь. Это факт. А значит, мне жизненно необходим хоть какой-то союзник. Желательно не маг, а ведьма или колдун. Но тот, кому смогу доверять. Ну вы, я даже не подозревала, где искать такого человека, но судьба, может и в случай, нашла его за меня. На третье утро после моего триумфального пробуждения в другом мире, доктор сообщил, что больше не видит смысла держать меня в больнице и готов прямо сегодня отпустить домой, так как я официально была преступницей, уйти сама не имела права, а представители полиции сообщили, что явятся только вечером. Сообщение в выписке очень порадовало. Я уже была готова вылезти из от скуки и безделья. Моя деятельная натура требовала действий, но приходилось лежать или сидеть, или ходить по малюсенькой палате. Поговорить было ни с кем. Даже леди Савия больше не заходила, подозреваю, у неё попросту были выходные. А сегодня после обеда стало так нестерпимо скучно, что я бы из полиции с радостью бы пообщалась, хоть с кем-то, хоть немного. Потому Когда в двери заскрежетал замок, во мне всё залекавало. Люди, живые, ко мне. Но стоило увидеть, кто именно шагнул в палату, и я попросту растерялась. Передо мной стоял очень красивый молодой мужчина, высокий, статный, широкаплечий. Его короткие тёмные волосы были аккуратно уложены, серый костюм сидел идеально, из-под воротa пиджака выглядывала белоснежная рубашка, а зажим на галстуке сверкал настоящими бриллиантами. Я узнала этого мага только по глазам, хотя и он смотрел на меня с похожим изумлением. Вы? Я в отличие от него выглядела сейчас не лучшим образом, и уж точно не так, какой он привык меня видеть. Привет, проговорила Эвер, сделав осторожный шаг вперёд. Вышедший следом за ним Лиар закрыл дверь и снова, как в прошлый раз, повесил на ручку уже знакомый мне артефакт. Тебе идёт быть богатым, ответила Сеф чуть ровнее. Ходан схмыкнула и, пройдя к самой кровати, опустился на её край, а потом просто взял меня за руку. И от этого жеста вдруг разом стало легче дышать. "А ты даже сейчас очень красивая", сказал Мак, подарив мне мягкую улыбку. "Как ты тут?" "Сносно", вздохнула. Ну не жаловаться же ему в самом деле. Мы смотрели друг другу в глаза, соприкасались пальцами, и душу словно озаряло мягкое весеннее солнышко. Впервые за дни в этом мире я почувствовала себя в безопасности, хоть и понимала умом, что Эйф вряд ли сможет мне помочь. Доброго дня, Тейра. Приветствие Иляра произвело отрезвляющий эффект. Я вздрогнула, попыталась отнять руку, но ей вернее отпустил, и этот его жест сказал куда больше, чем любые слова. Он просто наглядно продемонстрировал, что ему плевать на чужое мнение, и он со мной, потому что считает это правильным. Добровдня, лорд Бертлин, ответила я, повернувшись к магу. Тот выглядел сегодня так же презентабельно, как и в прошлый раз: симпатичный, молодой, надменный и явно не дурак. Вот что я могла сказать об этом человеке. Он вы, пока в остальном он оставался для меня загадкой. Суд послезавтра. Огорошил он меня новостью. Времени, как понимаете, очень мало, и признаться, легальных вариантов вытащить вас из этой ситуации я не вижу. Любой из них станет нарушением закона значит, мы нарушим закон, без малейшего сомнения заявил Эвер, повернувшись к своему приятелю. И всё же я предлагаю оставить это на самый крайний случай, ответил ему Лар, а немного помолчав добавил: Да, обычных общедоступных способов нет, но есть один особенный, и он вполне может сработать. Макс замолчал, прошёл по комнатушке, словно специально желая помотать нам нервы у самого окна, обернулся оценил наши с Эвером взгляды и... «Что здесь происходит?» — выдал до боли знакомый женский голос. На пороге стояла Миранда и силой сжимала дверную ручку. Глядя на эту грозную черноволосую ведьму, я даже на мгновение подумала, что и она переместилась вместе с нами. Уж больно серьёзным был её взгляд. Но выглядела принцесса слишком обычно. И, что главное, я не чувствовала той давящей ауры власти, что окружала её всю жизнь. «Что вам здесь надо?» — выдала она с ненавистью, глядя на магов. «Вам мало? Недостаточно развлеклись за её счёт? Пришли поглумиться?» Ляр выглядел самую малость удивлённым, но смотрел на девушку, как на незначительный мусор под его ногами. Зато Эйвер разглядывал ведьму с широко распахнутыми глазами. Ну да, он же видел перед собой принцессу, будущую королеву, одетую как нищенка. «Мисс Лавиль, вы совершенно неправильно понимаете ситуацию сказал Ляр. Так объясните мне, лорд Бертлин, какого волосатого демона здесь творится? Ну да, и ругаться так моя бывшая подруга никогда не умела. Ей статус не позволял. Не смотрите на меня как на врага, я пришёл с миром. Ляр выставил перед собой ладони, будто показывая, что безоружен и опасности не представляет. Мы с севером хотим помочь Мессон. Вы уже достаточно помогли, выплюнула Миранда. Это всё из-за вас, из-за ваших глупых игр. Уверена он Она без церемона указала пальцем на Ходданса. Подлил ей что-то в вино, ведь Тей в адекватном состоянии никогда бы не связалась с магом, тем более имеющим такую репутацию. А сейчас вы нагло пользуетесь тем, что она почти ничего не помнит. И все же, если вы перестанете вести себя как истеричка, я смогу озвучить мысль, о которой говорил до вашего прихода. Теперь в голосе лорда звучало раздражение. «На настоящий момент для вашей подруги это единственный шанс сохранить свой дар». «Что?» Она вдруг карценьно рассмеялась. Вы собрались помогать медведям? Вот уж точно ни за что не поверю. Это снова какая-то игра. Вам же плевать на всех, а мыstей для вас как кость в горле. Уверенно лорд Бертлен. Это вы придумали ту гадкая пари. Мак нахмурился, но маска холодного аристократа осталась на месте. Не я, ответил он. Раймер Гласт. Это его идея. Он искренне ненавидит ведьм. Мы же просто поддержали задумку. Но давайте не будем искать виноватых. Сейчас важно другое. Тейра обратилась ко мне, девушка. Неужели ты им веришь? После всего, что они сделали, после той жути, что до сих пор висит на страницах академии в сети, это видели все, каждый из студентов. Ты представить не можешь, какие гадости теперь про тебя говорят, кем считают. И всё это только из-за этих «Мисс Лавиль!» — начал Эйв, теперь глядя на неё с восхищением. «Миранда, как я понимаю, вы подруга Тейры, так?» «Да». От его взгляда и почти восторженного тона она заметно растерялась, а в её глазах появилось недоумение и настороженность. «Скажите, Миранда, вы цените свою подругу?» «Конечно», — ответила она без малейшего сомнения. «Тей мне как сестра. Тогда закройте дверь и проходите внутрь». Предложил он: "Думаю, вам стоит знать правду". Он посмотрел на меня, будто спрашивая взглядом, согласна ли с таким решением. Я же никак не могла понять, что чувствую. С одной стороны, возмутило, что Эйв взял на себя право решать за меня, но с другой было приятно чувствовать его поддержку и участие. Он не сказал ни слова о том, что собирается мне помогать, даже не пытался интересоваться, нужна ли мне его помощь. Он просто делал то, что считал правильным, и это поражало. «А неплохая мысль», — вдруг сказал Леар. Потом сам подошёл к опешившей ведьме, взяв её за локоть, провёл внутрь и сам запер дверь. «Так», — начал он, — «пожалуй, говорить буду я, а вы дополняйте». «Что за тайны?» — раздражённо бросила Миранда. «Какие у вас вообще могут быть общие секреты с Тей?» «А просто это не ваша Тей», — с наигранным весельем бросил маг. «Хоть сидящую перед вами девушку и зовут Тейра Соун, точнее, леди Тейра Соун, и она вместе с Эвером попала к нам из параллельного мира». И пока она ошарашенно хлопала ресницами, он коротко и лаконично выдал ей свою версию о том, как мы тут оказались. Я слушала внимательно. Было интересно узнать, как вся эта странность выглядит со стороны. Но Леар к его части оставался объективен, и если в чём-то сомневался, то не забывал об этом сказать». Но как такое вообще возможно? Миранда смотрела на меня, на Ходанса, и будто бы искала в наших лицах доказательства слов Лиара. У меня есть одно предположение, проговорила я, решив, что без их помощи мне точно не обойтись, а значит, стоит приоткрыть и свои карты. Принцесса Миранда когда-то была моей близкой подругой. Несколько дней назад она вызвала меня к себе и попросила о помощи. Ей во что бы то ни стало нужно было встретиться с предводителем движения магов. Дело, о котором она говорила, оказалось рискованным и опасным, потому она дала мне один древний артефакт — Ока, богиня. «Это правда?» — поражённо выдал Леар. «Так это была принцесса?» — воскликнул Эйвер. «Ока существует?» «Существует, хотя я тоже считала его легендой», — ответила сразу обоим. «Но это очень странная вещь, обладающая огромной силой и собственным характером». Мирандра рассказывала, что одного её предка артефакт прямо во время коронации перенёс очень далеко от столицы, но тем самым спас от смерти. По её словам, око богини помогает в критической ситуации увидеть правильный путь. Вечер балов стихий, он был на мне, и когда она нас севером неслась волна чистой силы, а надежда на спасение не осталась, я попросила артефакт о помощи. Меня слушали затаив дыхание, и даже когда я замолчала, никто не спешил нарушать тишину. Всё подвело итог. Очнулась в этой палате 3 дня назад. Ни украшений, ни артефакта на мне не было. Леар возмущённо фыркнул и решительно направился к двери. "Куда ты?" спросил его Эйвер. "За артефактом", ответил тот. "И пусть только попробуют мне вернуть его хозяйке". Когда за ним закрылась дверь, Миранда будто отмерла. Снова посмотрела на меня, а потом спросила. «Значит, ты не теряла память? Ты просто другой человек?» «Да», — кивнула я, улыбнувшись ее на осторожности. «Принцесса когда-то была точно такой же, до того, как ее неизбежно изменило бремя власти. Но наши миры очень похожи. В моем есть ты и ты, принцесса, дочь королевы. Странно, но, по сути, вся эта история началась именно с тебя». А она, вопреки ожиданиям, вдруг виновата отвела взгляд. «Все». "Я здесь тоже", призналась тихо. Именно я предложила устроить митинг перед зданием Академии, а Тэй меня поддержала. Изначально это была моя идея. Я втянула её в ту историю. И снова повисла тишина, но в этот раз у меня просто не нашлось слов. В голове появились странные выводы, которые, к моему удивлению, озвучил Айвер. Как я понял, наши миры отражение друг друга, и история встречи наших двойников перекликается с нашей. Оба этих события произошли при влиянии Эмиранды. Там? Принцессы? Здесь?» — он посмотрел на ведьму. «Вас. Скорее всего, местные Эверетейры сейчас заняли наши места, хоть я и не представляю, как богатенький маг-аристократ выживет в мире, где у магов почти нет никаких прав». «Так ему и надо», — бросила Мира. «Он этого очень даже заслуживает». Ли вернулся быстрее, чем предполагалось. С видом победителя вручил мне серьги, которые были на мне в вечер бала. А вот око богини сразу не отдал, решив как следует его рассмотреть. «Лучше пусть он будет у меня», — сказала, забрав из его рук артефакт. «А то ещё переместитесь с его помощью в наш мир. Уверена, вам там не понравится». Но тот лишь хмыкнул. «Уж поверьте, Тейра, умный человек где угодно сможет прижиться. Думаю, я бы нашёл там себе место». Но магическую подвеску всё же вернул. До да тебя с твоими знаниями обязательно попытались бы заманить в сопротивление. Крот всегда ценил таких вот умников, проговорил Лейф, а вздохнув добавил, думая о его двойнике, он быстро приберёт к рукам. Крот это ведь Гердер, хитро улыбнулся лорд Бертлин. Кстати, именно к нему нам с тобой и надо, чтобы кое-кого не лишили дара. Я слушал их с недоумением, и тогда Эйвер пояснил специально для меня, Датера, тот, кто возглавляет сопротивление там, здесь правит страной. Вот такие метаморфозы. А я поражённо улыбнулась и глянула на недоумевающую Миранду. А та, что должна получить трон там, добавил Лер, здесь устраивает митинги и борется за справедливость. То есть это тоже своего рода сопротивление. Какая интересная картина получается. Но Миранда застыла внимание совсем на другой его фразе. Вы собираетесь к королю? Зачем? выпалила она. А затем, дорогая революционерка, ответил светловолосый Мака, боятельно ей улыбнувшись, что он единственный, кто может открыто пойти против закона. Учитывая, что наш король решил взять курс на интеграцию одарённых, он может показательно смягчить наказание для одной ведьмы. Ему никто не посмеет возразить. Вопрос лишь в том, станет ли он это делать, вздохнула я. А этого мы не узнаем, пока не спросим, развёл руками Ларк. Счастье с нами его обожаемый троюрдный братишка. Он мне двусмысленно покосился на Эйвера. А, значит, есть и надежда, что нас хотя бы выслушают. И это уже немало.